Глава четвертая. Возвращение беглеца. В предшествующей главе мы оставили царевича в Неаполе, куда его доставили ночью 6 мая 1717 года и где поселили в гостинице три короля. Утром следующего дня сопровождавший царевича секретарь Кейль отправился к вице-королю Дауну наместнику австрийского императора, и вручил ему письмо цесаря, а также сообщил о прибытии царевича, который просил как можно скорее переселить из гостиницы в более надежное место. Место, однако, не было подготовлено, и царевича с Ефросиньей тайно перевезли окольными путями из гостиницы в королевский дворец, где он провел два дня. Столько времени понадобилось, чтобы приготовить покои в замке Сент-Эльм, стоящего на высокой горе и господствующим над Неаполем. В королевском замке царевич написал два письма. Одно цесарю, другое вице-канцлеру Шонбурну с выражением благодарности за заботу о его безопасности. Одновременно он обратился к секретарю Кейлю с устной просьбой передать цесарю, что он ни в чем перед отцом не виноват, и желает восстановить его милость. Другая просьба касалась его отношений с покойной супругой. Он просил убедить цесаря, что находился с кронпринцессой не в ссоре, а в добром согласии, проявляла ней заботу, в то время как отец и мачеха относились не только к нему царевичу, но и к ней с презрением, что ее крайне огорчало. Когда кель уже собирался возвращаться в Вену, царевич попросил его отправить три письма своим друзьям в России для того, чтобы известить их, что он жив и что распространяемые слухи о его гибели являются ложью. Одно письмо было адресовано сенаторам, два других – иерархам церкви, митрополитам Рязанскому и Крутицкому. Когда венские министры ознакомились с содержанием писем, они благоразумно решили не отправлять их в Россию. Письма пролежали в тайном архиве Вены до тех пор, пока их не обнаружил Устрялов. Оставить письма неотправленными министр имели серьезные основания. Их содержание противоречило многократным заявлениям царевича о своей готовности примириться с отцом. Они открыто выражали противостояние отцу. Претензии царевича на трон. Совершенно очевидно, рассуждали в Вене, письма приведут не к примирению отца с сыном, а к разжиганию конфликта, поскольку вызовут гнев царя. Кроме того, они дадут повод царю беницесаря во вмешательство во внутренние дела России, поскольку царю было известно о строгом содержании беглеца, о невозможности совершения им любых действий без ведома караульного начальства. Письма подтверждают довольно высокую оценку умственных способностей царевича Алексея. Он действительно был не дурак по выражению его отца. Царевич не имел в Неаполе секретарей. Письма он сочинял сам. Они показывают высокую степень грамотности автора, его умение владеть пером, излагать мысли на бумаге. Поселившись в крепости Сент-Эльм, Царевич в течение пяти месяцев предавался спокойной и беззаботной жизни, обременяя себя лишь письмами оставшимся в России друзьям и слугам в Оренберг до да приятным общением с любовницей Ефросиньей. Между тем он не замечал, как над его головой сгущались тучи, предвещавшие грозу. Его безопасность в цесарских владениях оказалась эфемерной, И он медленно, но верно подвергался натиску сил, способствовавших явно тайной его возвращению в Россию. В этом стремлении к выдворению царевича с пределов Австрийской империи объединились многие – царь и цесарь, Толстой и Румянцев, вице-король граф Даун и теща царевича-герцогиня Вольфан-Бютельская. Подспудно... Возвращению царевича способствовала и Ефросинья, в которую он был безумно влюблен. Любовница царевича оказалась женщиной властной. Она сумела полностью подчинить своему влиянию безвольного любовника. Но главное – изменилось отношение цесаря к проживанию царевича в его владениях. Цесарский двор, предоставляю убежище царевичу, отдавал отчет о возможных последствиях этого шага. С самого начала пребывание царевича в пределах Австрийской империи было крайне неудобно для Венского двора. Когда же Петру стало известно, где находится его сын, власти империи постарались сделать все, чтобы поскорее избавиться от царевича. Сохраняя лицо, Цессий решительно отказал в насильственном выдворении Алексея и своих владений, но зато предоставил Толстому и Румянцеву возможность встретиться с царевичем. Тональность его писем, связанных с пребыванием царевича в его владениях, меняется. показательно в этом отношении его письмо графу Дауну, в котором последнему предписывалось оказывать царским уполномоченным доброжелательные услуги. Приведем выдержки из этого письма, отправленного вице-королю 10 августа 1717 года. «Когда приедет Толстой, примите его учтиво, как царского тайного министра, и как первое требование его без сомнения будет видеться старевичем, то вы назначите ему день и час». «Для этого прежде вручите царевичу присланное ко мне с толстым письмо на русском языке, или сами, или через доверенное лицо, и объявите по доверенности, что присланы к нему толстой и румянцев с письменную и изустную комиссией». «Причем можно сказать, что царь не только дарует царевичу прощение» но соглашается дозволить ему жить в таком месте, какое он сам изберет, в чем, можно сказать, мы будем по Следовательно, когда царевич согласится видеть Толстого, то внушите ему по доверенности, что как гнев царя на него происходит единственно от того, что он имеет при себе женщину, в мужской одежде, то по удалении ее немедленно последует примирение. Даун должен был заверить царевича, что цесарь ни в коем случае не выдаст его против его воли. Вместе с тем Даун должен был добиваться, чтобы свидание состоялось непременно. Любопытно, что император знал о том влиянии, который оказывал на царевич любовница, и оговорил специально. Весьма хорошо бы получить резолюцию царевича прежде, чем он переговорит со своей переодетую женщиною, чтобы она его не отклонила. Итак, необходимо обеспечить следующее. Первое. Свидание должно быть непременно. Второе ежели царевич для избежания его захочет удалиться из неаполя решительно не дозволять третье уведомить царевича за несколько часов об имеющей быть аудиенции чтобы не застигнуть его врасплох и дать ему время приготовиться четвертое вы или другая персона будете при том присутствовать с посылаемым курьером знающим русский язык пятьое свидание должно быть Так устроено, чтобы никто из москвитян, отчаянные люди и на все способные, не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя я того и не ожидаю.